Она должна отказаться от него, а потом... Потом она уйдёт к Джорджу, и они вместе будут охранять ребёнка и ждать его, пока он не придёт к ним на небеса. Едва сознавая, что делает, Эмилия надела шляпу и отправилась бродить по переулкам, по которым Джорджа возвращался из школы и куда она часто выходила навстречу ему. Был май, уроки в тот день кончались рано.